Не забудьте намекнуть ему, что я, в свою очередь, буду добиваться от баварских промышленников, чтобы они выделили на предвыборную кампанию особые суммы. Но прошу вас, чтобы было деликатно. Лицо Порта расплылось в сальной улыбке. Деликатности мне не занимать, и вы ведь отлично об этом знаете. Он повернулся к фон Мюльбергу. Порекомендуйте меня своему кузену. Надеюсь, что мы все встретимся в конце недели и выпьем за нашу победу. Да и спана Сюиза побьет Гочкиса со счетом 1 С Опять же, повод кутнуть. Потом он снова посмотрел на Ван Ринтолина и, показная доброжелательность, внезапно исчезла с его лица. Заплывшие жиром глазки с настороженностью и коварством бросили взгляд внутрь автомашины, где горел матовый свет. «Надеюсь, что скоро мы ко всеобщему нашему удовольствию сойдемся по другому, пока еще открытому вопросу». Ван Ринтелен с удовольствием смазал бы по этой жирной роже, но вместо этого лишь отвел глаза. «Сначала одно, а потом другое». Когда грузная фигура Порста, полностью заслонив собой мальчика рассыльного, исчезла в холле отеля, Ван ринталин сказал секретарю. «Характер и фигура, как у носорога. И такой же коварный». Мюльберг уже вышел из машины и слегка поклонился шефу. «Может, вы тоже заскочите в табарен?» Ван ринталин спросил только из вежливости. Фон Мюльберг не был причастен к личной жизни шефа, за исключением официальных приемов на его вилле. Он мог работать ночи напролет, не проявляя признаков усталости, но в барах его всегда клонило ко сну. Начинал моргать глазами и относился ко всему до неприличия безразлично. Как им нужно было ждать, Мюльберг покачал головой. — Вам бы тоже надо поспать несколько часов, господин директор. Сегодня в Аугсбурге вы должны быть в форме. — боже ты мой! «Можно подумать, Мюльберг, что вам шестьдесят, а мне тридцать восемь, а не наоборот», — раздраженно бросил Ван Ринтелин. «Я все еще в должной форме». Оба хорошо знали, что это не так. «Ну, тогда в половине десятого у подъезда на Аугсбург. Доброй вам ночи, господин директор». Фон Мюльберг перешел дорогу к своему автомобилю, который он поставил рядом с Мерседесом Порста к своему невзрачному серому «Фольксвагену». Ван Ринтеллен посмотрел ему вслед. Иногда просто становилось смешно, с какой последовательностью этот человек принижал себя. Ван Ринтеллену было бы приятнее, если бы его личный секретарь ездил в какой-нибудь солидной машине, которая приличествует его должности и репутации мамага. Но фон Мюльберг оставался непреклонным. Его девизом было держаться в тени, дабы крепче держать в руках все нити. Вот и сейчас он уехал на своей неприметной машине в свой неказистый домик в Берге на Лайме. Примечание: Берг на Лайме пригородный район Мюнхена. Там он жил среди пропылившихся семейных реликвий в обществе двух бестолковых черепах и флегматичного геккона. Вошливая экономка вела его хозяйство. Оттуда он и регулировал, тихо, без осечек, планы своего шефа. Оттуда он и руководил твердой рукой коммерческого директора, засекреченным и все более расцветающим научно-исследовательским индустриальным институтом, через который баварские промышленники оплачивали баварские политические партии, пропорционально их значению для капитала. Если у Мюльберга и впредь дела будут идти так же удачно, то он в скором времени получит за заслуги железный крест первого класса. У Ван Ринтеллена уже лежало в письменном столе ходатайство о награждении. Только теперь у него вдруг появились сомнения, а сделает ли он, собственно, этим фон Мюльбергу приятное? Табаром находился в каких-нибудь ста метрах от Регина Паласт, рядом с меховым магазином, витрины которого заставляли проводить бессонные ночи всех тех женщин, которым не нужно было работать на фабрике. Фасад ночного клуба не имел окон. Он был отделан бурым песчаником и украшен чугунными орнаментами, так же, как и темно-коричневая дубовая дверь. Ни шум, ни свет не проникали на улицу. Перед баром медленно прохаживался швейцар, касая Жень в плечах фантастической с золотой каймой ливреи. Под большими трепещущими буквами, из которых слагалось слово «табарен», и которые то гасли, то зажигались вновь, висел плакат со словами: «Здесь поет Изольда Ковальтини, Они же шрифтом помельче Играет секстет Яна Дробного. Рядом со входом, на витрине, обрамленные четырьмя неоновыми трубками, английская стриптивница с высокомерным выражением лица выставляла на показ гармоничные формы. По средам табарен закрывался в два часа ночи, но хотя сейчас было уже больше трех, перед баром стоял еще целый десяток машин. Сегодня Кавальти не выступала в баре последний раз в этом сезоне. Она расторгла контракт посередине месяца. Через несколько часов она сядет в самолет и улетит в Рим, чтобы напеть там две пластинки. Потом она собиралась дня на два вернуться в Мюнхен, упаковать вещи и отправиться в Каир, где она получила ангажемент в одном ночном клубе. В начале ноября она снова начнет свои выступления в Табарене. Ван Ринтелен осторожно поставил свою машину рядом с Роллс-Ройсом, на котором красовался арабский номер. Машина была щедро обшита серебристыми стрелами, на сиденьях лежали леопардовые шкуры. За рулем, запрокинув голову и разину в рот, спал темнолицый чужестранец. Низко поклонившись, швейцар распахнул перед Ван Ринтеленом врата в этот роскошный и чертовски дорогой рай который рядовому клиенту лишь любезно предлагал проваливать прочь. «Приятно провести вечер, господин директор!» Ван Ринтелен. и здесь был шефом, хотя директором числился Надь. Пять лет назад, когда этот венгерский эмигрант начал испытывать финансовые затруднения, он, Ван Ринтелен, вложив в это дело 150 тысяч марок, приобрел 60% акций. У Нади осталось лишь 40. С тех пор дела в баре пошли хорошо, особенно когда там начала выступать Кавальтини. Для Ван Ринтелена этот бар был в то время мелким частным капиталовложением, доходы от которого шли на любовниц.